Глава четвертая. Шувалово оказалась самой настоящей дачной деревней. «Глухомань какая!» — с сомнением сказал извозчик, останавливая мобиль возле небольшого домика. «Того и гляди, леший на дорогу выскочит. Здесь ваша милость». Домик, о котором говорила Антонина Ивановна Куликова, целиком утонул в густой зелени яблонь. Торчала только красная черепичная крыша с круглым окошком под самым свесом. Здесь кивнул я и протянул извозчику серебряную монету. Извозчик расплылся в довольной улыбке. — Спасибо за щедрость, ваше сиятельство. — Вы зов мне пришлите, как уезжать надумаете. Мигом приеду за вами. Другого-то извозчика вы здесь не дождетесь. — Благодарю, — улыбнулся я. Потом вышел из мобиля и с наслаждением вдохнул запах сухого сена и соснового леса. Вдалеке печально мычала корова. С ближайшего озера... Доносился восторженный виск купающейся ребятни. хорошо так как. Тихое местечко со своей магией беззаботного летнего отдыха. Колокольчика возле калитки не оказалось. Я толкнул деревянную створку и ступил на дорожку, выложенную мелким белым камнем. Тропинка огибала большой куст, на котором висели гроздья зеленых, еще не созревших ягод. Кажется, это была черноплодная рябина. Идя по тропинке, я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Кто-то пристально рассматривал меня, словно решая, опасен ли я или нет. Я быстренько повернулся влево и увидел волка. Тот стоял на лужайке и, не мигая, смотрел на меня. Глаза его были желтыми. Серая шерсть на загривке чуть приподнялась. Зверь был на стороже. Толстый пушистый хвост висел поленом. Волк был ростом почти мне по пояс. Он стоял, широко расставив мощные передние лапы. Я замер, не отводя взгляда от волка. По спине побежали холодные мурашки, в горле мгновенно пересохло. Где-то я слышал, что дикому зверю смотреть в глаза нельзя. Но попробуй отвернись в такой ситуации. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Волк не двигался, и только его бока чуть вздымались и опадали. Я тоже не шевелился, соображая, что делать. И сделал то, чего сам от себя не ожидал. Я полностью повернулся к волку, медленно протянул руку ладонью вперед и сказал, «Давай познакомимся». Волк застыл, прислушиваясь к моему голосу. «Я тайновидец», — стараясь оставаться спокойным, сказал я. «Приехал, чтобы поговорить с твоей хозяйкой. А ты кто?» Волк осторожно двинулся ко мне. Когда он шевельнулся, солнечный свет упал на его спину под другим углом, и мне показалось, что на мгновение волк посветлел. Он шел прямо ко мне, не пытаясь огибать меня стороной, чтобы скрыться из виду. Я заметил, что зверь слегка прихрамывал. Подойдя совсем близко, он внимательно обнюхал мои колени. Мои ноздри щекотал запах дикого зверя. Потом волк ткнулся носом мне в ладонь. Я осторожно погладил его по голове. Волчья шерсть была густой и мягкой. Я заметил, что кончики шерстинок окрашены сединой. Зверь немало пожил на свете. На мое счастье, за кустами хлопнула дверь и женский голос произнес. «Волчок, иди сюда! Не пугай нашего гостя!» Волк бесшумно отпрянул от меня одно неуловимое движение и... Он исчез, а я остался стоять на дорожке. — Ваше сиятельство, идите сюда! — снова позвал тот же голос. Я постоял еще пару секунд, чувствуя легкую слабость в коленях. Потом обогнул раскидистый куст и оказался возле дома. На крыльце стояла старушка в цветном платье и накинутом на голову белом платке. Из-под платка выбивались седые волосы, в морщинах лица пряталась улыбка. Волк сидел возле ее ног. — Добрый вечер, господин тайновидец, — улыбнулась старушка. — Очень рада, что вы заглянули. — Вы знаете, кто я? — спросил я. Голос чуток хрипел из-за пересохшего горла. — Так Антонина Ивановна прислала мне зов, предупредила, что вы приедете. — А вы, стало быть, Вера Павловна Милосердова, мастерица снов, — уточнил я. — Так и есть, — кивнула старушка. — Волчок не очень вас напугал. Ее взгляд был живым и внимательным. «Ну, знаете ли, было неуютно», — откровенно признался я. «А зачем вам волк?» «Так я нашла его в лесу, совсем маленьким», — ответила Вера Пална. «У него была перебита лапка. Я его вылечила, вот он и прижился. Живу я одна, а с ним поспокойнее будет». Мастерица снов ласково опустила сухую ладошку на лобастую волчью голову. «Ну, вы проходите, ваше сельство им напою вас. Волк еще раз взглянул на меня, потом бросил взгляд на хозяйку и скрылся за домом. Потом мы пили чай в беседке, увитой побегами дикого плюща. Солнце просвечивало сквозь широкие листья и казалось огромным зеленым яблоком. Крепкий чай слегка горчил и пах смородиновым листом. В темном углу под самой крышей на поперечной балке сидела серая сова, похожая на комок пушистых перьев. Кривыми когтями она крепко впилась в некрашенное дерево. Иногда сова поворачивала круглую голову, глядя на меня огромными глазами. — А птицу вы тоже в лесу подобрали? — спросил я. — Да, не. — улыбнулась мастерица снов. — Варежка прилетела сама. — За мышами охотится в моем саду. Хм, варежка — Варежка! — улыбнулся я. Пушистая сова и в самом деле была похожа на огромную варежку, связанную из теплой шерсти. Вера Павловна поставила на стол вазочку с золотым яблочным вареньем и большое блюдо с круглыми пряниками, залитыми гладкой молочно-белой сахарной глазурью. «Угощайтесь, господин тайновидец», — предложила она. Я взял пряник. Он был похож на маленькую луну. Я разломил его и принюхался. Рассыпчатое тесто пахло корицей. «Благодарю», — кивнул я. Я приехал, чтобы расспросить вас о магии снов. Вот никогда не слышал об этом. — Ой, это очень простая магия, — улыбнулась Вера Павловна. Она не стоит того, чтобы много о ней говорить. Случается так, что человека одолевают беспокойные мысли. Не спится ему по ночам. И вот тогда он приезжает ко мне, а я помогаю ему заснуть. Вот и все. С помощью магических печатей уточнил я. Мастерица снов зачерпнула варенье маленькой ложечкой. Тягучая сладкая нить потянулась обратно в вазочку. Она просвечивала на солнце. — Ну, я использую не только печати. Применяю успокаивающие отвары, особые запахи. Но ничего интересного в том нет. Обычное знахарство. — Ну, не скажите, — нахмурился я. — Это очень простая магия, — повторила мастерица снов. Я всего лишь немножко помогаю людям. — Но я не думаю, что все так просто, Вера Павловна. Вежливо, но твердо ответил я. Вы знаете, как я познакомился с Савельем Куликовым? Старушка внимательно посмотрела на меня. Видите ли, по утрам я частенько заглядываю в удивительную кофейню. Эта кофейня находится неподалеку от моего дома, вокруг парк, в котором часто гуляют горожане но об этой кофейне почти никто не знает. И догадывайтесь, почему? — Это почему ж? — спросила мастерица снов. — Дело в том, что сие заведение прячется в другом магическом пространстве, — объяснил я. Ее хозяин — магическое существо, древний джин. Вот почему обычный человек никак не может попасть в эту кофейню. Да, случается, что горожане подходят совсем близко, но ведь они ничего не замечают. Им виден только пустынный берег острова, Нева, и здание на другом берегу. Я сделал глоток чаю. А вот Савелий увидел кофейню. — Я сказал вам, что кофейня находится на плоту? — Нет, — улыбнулась Вера Павловна. — Кофейня на плоту. Это удивительно. Хотела бы я в нее заглянуть. Ну вот Савелий так и сделал, — кивнул я. Он поднялся на плот, выпил чашку призрачного кофе, познакомился со мной и рассказал мне о своих снах, а потом исчез просто растаял в воздухе. Все это время он спокойно спал у себя в постели и видел сон. Я поставил чашку на стол. Но я-то в это время не спал, и получается, что во сне Савелий каким-то образом забрел в магическое пространство и умудрился познакомиться со мной. Вы уверены, что ваша магия не имеет к этому никакого отношения? Мастерица снов задумчиво покрутила чайную ложечку в сухих пальцах. Сова над нашими головами беспокойно расправила крылья и открыла крючковатый клюв. Потом снова замерла неподвижно. — Я понимала, что однажды произойдет что-то подобное, — сказала Вера Павловна. — Но вот моя магия тут ни при чем. Судя по тому, что вы рассказали, в Савелии проснулся очень редкий магический дар. Он снаходится. — Сноходец? — удивился я. — Это что еще за способность? — Ой, ладно, — решительно кивнула мастерица снов. — Расскажу я вам об этом. — Вы правы. Магия снов не так проста, как я вам рассказывала. — Вы прекрасно знаете, что все сны имеют магическую природу, ведь так? А сон — это изнанка обычной жизни, ее магическая сторона. Я удивленно покачал головой вот никогда об этом не задумывался каждый человек одновременно существует в двух мирах в реальном мире и в мире снов в реальности нас ограничивают физические законы законы общества наши возможности страхи сомнения а вот во сне мы свободны во сне мы соединяемся со своей настоящей природой берем оттуда силы чтобы жить дальше вот скажите мне Вы помните свои сны, господин Тайнавидец? Ну, иногда, улыбнулся я. Они всегда яркие, правда? В них происходят невообразимые вещи. Но вы чувствуете, что все эти события подчиняются непостижимой внутренней логике. Что ж, пожалуй, пожалуй, согласился я. Да, я помню и это. А случалось ли вам целый день думать над какой-нибудь неразрешимой задачкой? А потом выложились спать и видели сон а поутру ответ сам всплывал в вашем сознании. Вы твердо знали, что нужно делать, и удивлялись, как же вы так не смогли додуматься ранее. — Да, и такое частенько случалось, — рассмеялся я. — Это вы сами находите ответ, — твердо сказала Вера Павловна. — Когда ненадолго соединяйтесь с тем собой из сна. — Расскажите-ка мне о сноходцах, — попросил я, беря еще один пряник. «А сноходцам мастера снов не нужны», — ответила Вера Полна. «Для них сны так же реальны, как и жизнь. Поэтому во сне они становятся очень могущественными. Могут проникать в магические пространства, знакомиться со странными существами, чудеса творят. Реальная жизнь для них только тихая гавань, так, место отдыха. А вот настоящей жизнью они во сне живут». Стало быть, Саверий Куликов из таких людей. Удивился я, вспомнив скромного помощника-архитектора. Но я не знала об том, когда он пришел ко мне. Я просто видела отчаявшегося, измученного человека, который уже неделю как не спал. Я могла ему помочь и сделала это. Я покачал головой. — Что-то здесь не сходится, Вера Павловна. Вы говорите, что сноходцы очень могущественные а Савелий даже не смог уснуть без вашей помощи. — Так ничего странного, господин-тайновидец, — серьезно ответила мастерица снов. — Случается такое. Человек не верит в свой магический дар, считает себя обыкновенным. Вот дар и прячется, как щенок, который не нужен хозяину. Но иногда напоминает о себе, ведь ему тоже очень хочется быть нужным. — Значит, вы открываете магическую природу человека спросил я. Нет, нет, нет, что вы? Вера пал нас с улыбкой, покачала головой. Я всего лишь помогаю человеку подружиться со своими снами. Ветер тихо возился в густых кронах старых яблонь. Ярко-синяя стрекоза, сухо шелестя прозрачными крылышками, села на стол. Приподняла тонкое тельце, настороженно уставилась на меня огромными блестящими глазами сава на балке повернула голову и переступила с лапы на лапу стрекоза испугалась и немедленно улетела сааввели рассказал мне что чувствует какую то опасность в своих снах заметил я мастерица снов озабоченно нахмурилась господин тайновидец, сноходцы особенные маги их сны материальные в этом нет опасности если только что спросил я когда Вера Павловна замолчала. Если только сноходец знает о своем даре и осознает, что видит сон, вот тогда он управляет сном. Но ежели сноходец в свой дар не верит, тогда сон управляет им и может завести его куда угодно. То есть получается, Савелию и в самом деле грозит опасность. Вы можете как-то помочь ему? Мастерица Снов покачала головой. Мы не вмешиваемся в чужие сны. Это строжайше запрещено. Кем? Насторожился я. Вера Павловна помолчала, задумчиво помешивая ложкой остывший чай. Затем опять покачала головой. Нет, нет, господин тайновидец. Я и так вам рассказала слишком много. Сны не любят, когда о них говорят. А Савелию просто нужно время, чтобы принять свой дар. И рано или поздно он поверит, и тогда все будет хорошо. — Вы могли бы рассказать ему, — заметил я. — Но рассказывать мало. Нужно, чтобы он поверил. Впрочем, вы сами можете попытаться. Ну что ж, я так и сделаю, — кивнул я. И почувствовал, что разговор завершен. — Да, кстати, еще один вопрос, Вера Павловна. Я видел на руке Куликова магическую печать — волк, который воет на луну. Савелий сказал, что печать нарисовали вы. И что же он означает? — Да ничего! — слишком быстро ответила хранительница снов. — Важен не рисунок, а магическое плетение. Вы уж не сердитесь на меня, господин тайнавидец Каждый маг хранит свои секреты. У вас они тоже ведь есть. — Ну что ж, вы правы, не стал спорить я. Спасибо за разговор, за чай. Мне в самом деле пора. Я машинально взглянул на солнце, которое пряталось за широкими листьями плюща, и только сейчас заметил кое-что странное. По моим ощущениям, мы разговаривали с мастерицей снов никак не меньше часа. А солнце за то время совсем не сдвинулось с места. Как светило мне в левый глаз, так и продолжало светить. И тут я прислушался и понял, что звонкие голоса на озере давно стихли, ветер больше не шумел в листве яблонь, над поселком повисла тишина. Что-то было не так. Но вот понять, что же произошло, я не успел. Я растерянно моргнул и увидел, как солнечный летний день стремительно померк. Густая тень навалилась на беседку, укрыла стол, на котором стоял давно остывший чайник, прохладной ладонью провела по моему лицу. Затем в промежутке между деревянными рейками просочился лунный свет. Он косыми ромбами упал на дощатый пол. Сова на балке пошевелилась, распахнув желтые глаза. Гулка ухнула, расправила крылья и бесшумно унеслась в ночную темноту. Я перевел взгляд на мастерицу снов и удивленно раскрыл рот. Вместо милой старушки в платке передо мной сидела молодая женщина. Светло-голубое платье — Легкими складками падала до самого пола. Светлые волосы опускались по плечам. У ног женщины сидел волк. В лунном свете его шерсть отливала морозными искрами. Женщина погладила волка и улыбнулась мне. — Здравствуйте, господин тайновидец. Вы все-таки заметили, да? — Скорее догадался, что день давно должен был закончиться, — ответил я. — Кто вы? — Я хранительница снов, — ответила женщина. Мой мир состоит из человеческих снов. Я живу в нем и охраняю его, как могу. Она снова погладила волка. А тот поднял голову и оскалил зубы.